«Я миссис Доддс, соседка», — объяснила она. «Приглядываю за старушкой. Ей ведь восемьдесят слишком, а живет она одна. Сейчас вот за пенсией ей ходила». Я вошел в тесную, заставленную мебелью комнатенку. «Ну вот миссис Томпкин», — сказала миссис Доддс, сидящая в углу старушки, и положила на каминную полку Пенсионную книжку и деньги. Вот ваша пенсия. А это мистер Хэрриот. Он сейчас посмотрит Питера. Миссис Томпкин кивнула и заулыбалась. Вот уж спасибо. А то бедняжка ничего не ест с таким-то клювом. Я за него так боюсь. У меня ведь кроме него никого на свете нет. Понимаю, миссис Томпкин. Я посмотрел на зеленого попугайчика в клетке у окна. Эти пичушки — отличная компания, особенно когда они разговаривают. Так-то так, так засмеялась она. Только Питер больше помалкивает. По-моему, он ужасный лентяй. Но мне с ним хорошо. Да-да, ответил я, но им правда пора заняться. Клюв? Очень разросся. Крючок почти задевал грудку. А, впрочем, пустяки. Щелкну щипчиками, и его жизнь разом преобразится. Работа удивительным мне под настроение. Я открыл дверцу и осторожно засунул руку в клетку. «Не бойся, Питер, не бойся». Ласково приговаривал я, а попугайчик испуганно метался по клетке. Но мне скоро удалось загнать его в уголок и осторожно зажать в пальцах. Я вынул его из клетки, вытащил щипчики и замер. Зеленая головка больше бойко не высовывалась из моего кулака, а бессильно свисала. Глаза затянула пленка. Я с недоумением поглядел на него и разжал пальцы. Он неподвижно лежал у меня на ладони, мертвый. Облизывая пересохшие губы, я смотрел на яркие перышки, на длинный клюв, который уже не надо укорачивать, на повисшую головку. Я не стиснул его, не был небрежен, и все-таки жизнь в нем угасла. Причиной мог быть только панический страх. Мы с миссис Доттс обменялись взглядом полным ужаса, а потом я заставил себя посмотреть на миссис Томпкин. К своему удивлению я увидел, что она все так же кивает и улыбается. Отведя соседку в сторону, я спросил, «Миссис Доттс видит она не очень хорошо, совсем близоруга». А очки, хотя и стара, носить не хочет из гордости. Она и на ухо туговато. Понимаете, сердце у меня все еще отчаянно колотилось. Просто не знаю, что делать. Если сказать, это же будет для нее таким потрясением. И неизвестно, как она его перенесет. Миссис Дотт испуганно кивнула, правда, правда. Она же на него надышаться не могла. «Ну, выход только один», — зашептал я. «Вы не знаете, где бы я мог раздобыть другого попугайчика?» Миссис Доддс задумалась. «Вот разве у Джека алманда «Он на краю города живет и, по-моему, держит всяких птиц». Я откашлялся, но голос мой все равно прозвучал предательски хрипло. «Миссис Томпкин, будет лучше, если я приведу Питера в порядок у нас». Я вышел, а она кивала и улыбалась мне вслед. С клеткой в руке я опрометью скатился с крыльца. Три минуты спустя я был на краю города и стучал в дверь Джека Алмонда. «Мистер Алмонд?» — спросил я плотного мужчину — который открыл мне дверь. Он самый молодой человек, меня одарили неторопливой благодушной улыбкой. Вы держите птиц?